А вот эти вафли Сашенька сама печет. Вы еще не пробовали? Правда? Александра Николаевна, вы еще и кулинар. Угу. И крестиком вышиваю. Матерные слова на подушках. Сашке кажется, что у нее сейчас дым из ушей пойдет. Что со Всеволодом Алексеевичем? Что за цирк с конями? Он ее сватает этому придурку, что ли? Ну да, вафли она пекла. Потому что сокровище вафли обожает. А в фабричных такое содержание сахара, что и здоровый сляжет.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 Днем плохо себя почувствовал, голова что-то закружилась. Ну, прыснул нитроспрей, неохотно отвечает дядь Коля. Дальше требует Сашка, застегивая на его рукаве манжетку. Сколько раз прыскали? Ну, два или три. Черт его знает. Крепкий вы человек, дядь Коля. С таким давлением уже можно отъехать в места последней регистрации граждан. сел Всеволод Алексеевич, покараульте его, пожалуйста, я кофе сварю. Нитроспрей, чтобы вы понимали, применяется в одном единственном случае, при болях в сердце.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 А скоро ему хотя бы пару поддерживающих укольчиков вкатило бы. С другой стороны, ну, ясно же, все как божий день. Че лишний раз бригаду гонять? Да и качество местного скоропомощного обслуживания Сашку не впечатляло. Пару раз сталкивалась по работе, после чего твердо решила, что ко Всеволоду Алексеевичу таких спецов подпустят только, если другого выбора не останется. К счастью, пока справлялась сама. — Да нормально уже, все, дочка. Дядь Коля пришел в себя и теперь немного стесняется. — Пойду я. хороший у тебя девочка, алексеевич Поднимается, протягивает Алексеичу руку. Тот сдержанно кивает. Сашка с сомнением качает головой. Не надо никому причинять добро насильно, вспоминаются слова ее первого наставника, сказанные еще в военном госпитале в Москве. Полегчало дядь Коле. Ну и пусть идет себе. Дальше жена позаботится. По-хорошему, надо было бы на полчасика хотя бы уложить его куда-нибудь. Но дядь Коля вряд ли согласится, а алексеевич только еще больше разнервничается.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 А приближаясь ко мне, ты краснеешь, бледнеешь и держишь дистанцию, будто я бомж из подворотни, которого сейчас вырвет на твой халат вчерашним самогоном. Ему бы книжки писать художественные. Но кроме шуток, Сашка слышит в его тоне самую настоящую обиду. И ревность. Доигрались. Никогда еще Штирлиц не был так близ к провалу. И придется ведь объясняться. Никуда не денешься. Сашка встает. Снова накидывает халат. Подходит к его кровати и садится на край.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 Боюсь, даже существуя в те годы инстаграм и телефоны, не помогло бы, хмыкает Сашка. встречал я таких, осененных предзнаменованием, судьбой, богом и еще чем-нибудь. Это не лечится и не корректируется. Пожалуй, второй по неадекватности тип поклонников. Второй? Сел от Алексея Чаш откладывает новую баранку, за которую уже потянулся. То есть у тебя своя классификация есть? А на первом месте тогда кто? На первом ваши жены. А, ну да, верно, он кивает.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 Сашка кивает, встает из-за стола, подходит к открытому окну, усаживается на подоконник, в полуоборота к улице. Всеволод Алексеевич недовольно цокает, но ничего не говорит. «Что такого? Первый этаж, под окном полисадник. Максимум, что и грозит, прилететь с на его розы. Сам разрешает курить. Не в, не в него же дым пускать. А такой разговор, и вообще эта ночь, явно требовали сигареты». «Так вы ушли от темы, Всеволод Алексеевич. Ну, подумаешь, одна посланница-богородица, одна жена».